Глава 5 Расскажите о своих желаниях и намерениях. Если вы всегда стараетесь избегать конфликтов, вам может показаться очень заманчивой идея скрыть отрицательные эмоции и притвориться, будто всё в порядке. Вы можете сказать себе, что произошедшее пустяк, и в этом нет ничего страшного. На самом же деле столкнувшись с тем что вам не нравится, важно научиться находить тропинку между двух пропастей первое гнев на окружающих вторая самообвинение. где то посередине между этими состояниями находится возможность сказать что то о себе притом проговаривать свои эмоции надо с нейтральной интонацией и без осуждения, просто сообщая окружающим о том, что вы чувствуете. то есть не так но ну вот Ты окончательно испортил мне настроение. И не так. Я чересчур ранимый. Вот некоторые примеры безоценочных суждений. Когда ты так на меня смотришь, у меня живот начинает болеть. Сейчас мне хотелось бы услышать от тебя что-нибудь приятное. Я с большим удовольствием съел бы салат, а не маринованную свеклу. Когда мы договариваемся о чем-то, я на тебя рассчитываю. Чем яснее вы дадите понять, что именно вы предпочитаете и чего желаете, тем более близкий контакт вы сможете установить с окружающими. Четко очерченные границы – залог успешных отношений. Чем больше вы раскрываетесь, тем глубже ваши отношения с другими. И хотя в краткосрочной перспективе действительно проще убедить себя в том, что ничего страшного не случилось, в долгосрочной перспективе это не принесет ничего хорошего. Если вы не осмеливаетесь рассказать о своем недовольстве, ваши отношения с человеком рискуют так и остаться поверхностными и в перспективе перестанут вас удовлетворять. Иногда в нашем страхе перед откровенностью виновата низкая самооценка. Мне часто говорили, что не следует мириться со многими вещами, и пора уже стукнуть кулаком по столу и завоевать уважение окружающих. И я хотел бы последовать этим советам, Но каждый раз, когда мне хотелось прикрикнуть, голос у меня внезапно срывался и становился тонким и сиплым. Сейчас я понимаю, что дело было в низкой самооценке. Где-то в глубине души я сильно сомневался, что вообще имею право на существование в этом мире. Мне было не по себе, и казалось бы, то я должен благодарить остальных за то, что они терпят мое общество. Я просто не мог позволить себе стать обузой для кого-то. Когда мне хотелось выплеснуть гнев, Я просто-напросто пугался. И не потому, что я не чувствовал гнев или не умел разговаривать. Йенс, 45 лет. Йенсу нередко советовали научиться работать с гневом. Однако это неправильно. Ему необходимо изменить свою самооценку. Когда рассказать о желаниях и намерениях недостаточно. Некоторым кажется, что если не крикнуть, их никто не услышит. Я полагаю, что это убеждение уходит корнями в наш очень давний опыт. В совсем раннем детстве мы умели лишь кричать. Если мама или папа не приходили и не устраняли причину недовольства, мы кричали все громче и громче и мешали им до тех пор, пока они не выполняли наших требований. Порой я наблюдаю похожую стратегию в отношениях между супругами. Возможно, и вам иногда хочется усложнить жизнь партнеру, чтобы тот понял, что пора что-то предпринять. Вы можете делать это, даже не осознавая, какой цели добиваетесь. Но эта стратегия подходит лишь детям, для взрослых же она оказывается губительной. С возрастом мы привыкаем реже получать желаемое и стараемся не доставлять хлопот окружающим. Когда мы спокойно, но твердо говорим «нет», «не хочу» или «меня это не устраивает», это действует куда убедительнее, чем крики и ругань. Причем в тех ситуациях, когда вы спокойно высказали свое пожелание, но это не подействовало, крики тоже окажутся бесполезными. Скорее всего, это тот случай, когда ситуацию вообще невозможно изменить, потому что тот, кому вы предъявляете свои требования, либо не может предоставить вам желаемое, либо не хочет. Если вы уже попросили изменить ситуацию, однако она не изменилась, можно попробовать поставить условие. «Если ты не прекратишь кричать, я уйду». Или «Если ты следующий раз опоздаешь, я не стану тебя дожидаться». Резюме. Расскажите о своих желаниях и намерениях. Чтобы вас правильно поняли, постарайтесь четко доносить до окружающих, чего вы хотите. Выражать свои желания вслух – это одно из проявлений самоуважения. Вы не всегда сможете получить желаемое, однако рассказывая о своих желаниях, вы почувствуете себя намного лучше, нежели умалчивая о них. В тех ситуациях, когда вы спокойно выражаете свое желание, но это не действует, крики тоже окажутся бесполезными. В этом случае можно выставить собственные условия или доказать действием, что вы настроены серьезно.